глава 15 Событие 41 мы в сущности пешки на шахматном поле а пешки ведь не знают куда пошлет их рука игрока михаил шолохов тихий дон Не пошло от слова «пипец». Такого фиаско Виктор Германович не ожидал. Никогда Кох не выступал перед аудиторией. В армии командовал танковый взвод, это четыре танка и 15 человек. И это сплоченный войной коллектив, где, в принципе, роль командира взвода не речи произносить, а биться вместе со всеми. Там главная речь «делай, как я». Потом в институте лесотехническом ни в старосты, ни в Комсорге не лез. И не сошелся с группой. Они отдельно, он отдельно. Дети. Эти несколько месяцев в Афгане и потом в госпиталях в Душанбе и Москве сделали его взрослым. Другие цели в жизни. Танцы не манили. В питомнике после тоже как-то не до было. Сначала выживали в 90-е, потом он производством занимался и люди вокруг собрались нормальные, не нужны были собрания. Так и дожил до пенсии, толком ни разу перед большой аудиторией не выступив. Когда он вошел в отгороженной деревянной стеной, не до крыши, а как бы сплошным забором кусок мастерской на Тульском оружейном заводе, то сразу разволновался. Сидели взрослые, усатые и бородатые дядьки, курили трубки или жевали с растерянных на коленях платочков хлеб. И тут он весь такой монголоидный, нетвердой походкой и с дебильной улыбкой на лице появляется. Еще и зять его за локоть поддерживает. Мастеров, конструкторов и прочих инженеров собрали и сказали, что сейчас их будет учить правильные чертежи чертить молодой гений. Собрались, ждут гения, а входит в дверь... «Дурень, который сам ходить толком не умеет!» Народ загалдел, народ зашушукался, а потом и в голос заговорил, обсуждая преподавателя. Дурнем пока не обозвали, но вопросы друг другу задавали примерно такие. «Василий Васильевич, ты чего-нибудь понимаешь? Это ты будет нас учить? Ребенок?» И Сашка разволновался. Он достал из кармана мел и подошел к поставленной в углу доске. Черной краской покрашенной. Хотел нарисовать оси системы координат, но не сумел от волнения мел в руке удержать. Тот упал на доски пола и раскололся на два кусочка. Сашка попытался нагнуться и поднять куски эти. До первого дотянулся, а ко второму нужно было шагнуть. Шагнул, нога предательская скосолапила и подвернулась, и он плюхнулся на пол. Князь Балаховский бросился его поднимать, чуть резко вздёрнул от испуга за руку и вывернул ее. Сашка закричал. Николай Иванович совсем растерялся, выпустил руку, и Сашка опять рухнул на грязный пол. Подошёл еще один мужчина в военной форме, и вдвоем с князем они все же придали лектору вертикальное положение. Мел при этом опять на полу оказался. Николай Иванович нагнулся, поднял кусочки – И чуть повысив голос, попросил. ⁇ Господа, успокойтесь, продолжим. Элтес на анала в Ехециях ⁇ от волнения. Даун в голове Сашки победил коха, и вместо связной речи получилось мычание. Он попытался взять себя в руки, сделал шаг к доске, но нога опять предала его, и Сашка полетел на пол. Князь и военные его почти поймали, но ухватились за сюртук так, что центр тяжести сместился в голове, и Сашка носом клюнул в доски пола. Его тут же подняли, а из носа кровь идет. Все, на этом работа его на Тульском оружейном заводе закончилась. Князь Балаховский увел его на улицу, нанял там пролетку, и Сашку увезли домой. Там он сам не помнил, но как-то доковылял до своей коморки под лестницей и завалился прямо в сюртуке и ботинках на кровать. Зарылся головой в подушку и заплакал. Дурень в голове отвоевал почти все позиции, что два с лишним месяца завоевывал Виктор Германович. Сквозь вату в голове он слышал, как приходила Ксения и пыталась его растормошить. Потом приехал на обед Николай Иванович и получил взбучку от Ксении за то, что своим неумеренным желанием выделиться – погубил ей братика больного. Князь что-то булькал, потом зашел к Сашке и попытался его растормошить, утешить. «Ничего страшного, Сашенька, мы с Геннадием Петровичем все мастерам рассказали и показали твои чертежи на листках. Восторгались, господа, сетовали, что от тебя всего не услышали, выздоравливать желали». Вот и в голове меньше не стало». Он не пошел обедать, отмахиваясь руками на настойчивое приглашение сестры и князя. После ребята приходили и попросили поиграть с ними в шашки. То ли сами взаправду хотели, то ли Ксения их поцеловала. Неважно. Кох не мог выгнать из головы Сашеньку дурня. Руки тряслись, слезы сами катились, а попытка сказать «ворота» закончилась полным провалом. Сон сморил в конце концов дурня, и, видимо, в это время и смог, да он успокоиться и отдать часть позиции Виктору. Проснулся Сашка с петухами. Ну, выходит, часов 5 утра. А чего, самое время приниматься за работу? Он потыкал пальцами обеих рук себе в нос, вроде получилось. Тогда Кох встал и прошелся из угла в угол комнаты. Чудо не произошло, он все еще чуть косолапил. Но хоть сразу ноги не подворачивались. Слово волшебное ворота» получилось нормально произнести только через час. Примерно к этому времени и ноги перестали брыкаться. А окончательно прийти в себя помогли племянники. За две недели жизни в Туле Виктор Германович их почти приручил. Младший Виктор и старший Николай купились на шашке. Кох увидел в кладовке шахматную доску, достал ее и проверил фигуры. Вместо 32 присутствовала 21. Тут ему и пришла мысль научить племянников в шашки играть. Шахматы для пятилетнего Виктора еще сложновато. Он попросил Николая Ивановича изготовить кругляшки и покрасить их в разные цвета. На следующий день и начали учиться. Сначала освоили чепаевцев, а после принялись и за шашки. При этом, чтобы играть было интересно, играли не просто так, а на интерес. Не деньги, приседания. Кто проигрывает, тот приседает 50 раз. Николенька выигрывал у Витеньки, а Кох у Николеньки. Так что за две недели пацаны уже и по 100 раз спокойно приседали, и перед провальным походом на завод Сашка предложил им перейти на отжимание. После завтрака, на котором все насупленно молчали, Ксения дулась на мужа, а Николай Иванович не знал, что и говорить. Мальчишки потребовали продолжения банкета. Пошли играть на отжимание. Маман, ты судить будешь, потребовал старший. Пришлось и Ксению обучать сложной игре в Чепаевцы и Шашки. А вечером князь Балаховский принес дорогие из кости выточенные фигурки шахмат. Это командир наш Александр Богданович Философов, распорядился выдать тебе премию за чертежи. И я решил шахматы купить. «Ты умеешь играть, Александр?» Ксения прыснула. «Типа, где даун и где шахматы?» «Кстати, в Балаховском Сашка шахмат не видел». «Научите?» Кох чемпионом мира по шахматам не был. В детстве ходил в городской шахматный клуб и в училище играл с друзьями, а после с завхозом в питомнике. Но ни разряда, ни участия в каких-то серьезных соревнованиях». Расставили, выпало Сашке играть за черных. Зять показал, как конь ходит, как ладьи и слоны. Чего делает король, то есть прячется всегда. Начали играть, и Виктор Германович понял, что князь толком сам играть не умеет. Зевает фигуры и легко попадается на вилочки. Разбил, в общем, разделал, как бог, черепаху. Вторую партию еще быстрее. Опять у зятя когнитивный диссонанс. Он раньше в полку играл и всех побеждал, а тут Дурень первый раз, по его словам играющий, его как кутенка. «Тебе надо с генералом нашим сыграть, он первейший шахматист в Туле». «Николай Иванович!» – зарычала на него Ксения. «Ну, сестру понять можно. Сходил уже один раз братик к генералу. И чем закончилось?»